Глава 39 «Расскажи мне об этой женщине», — попросил Николас тетю, чистившую в коридоре свой плащ. Эвелин не понравился его тон. Она расслышала в нем неуместную подозрительность, которую обязана была рассеять. При этом ей претило оправдываться перед племянником. Она могла самостоятельно составить впечатление о том или ином человеке, не нуждаясь в его фантазиях. Ее зовут Пип. Она работает в благотворительной лавке. В той самой, кстати, где ты оставил мои бесценные сокровища, не спросив у меня разрешения увести их из моего дома. Едко ответила она. Ее порадовало его смущение. Он заслужил выговор тем, что заставил ее волноваться из-за дневника, хотя у его вмешательства было положительный результат. Если бы он не отвез в благотворительную лавку коробку с книгами, она бы не познакомилась с Пип. Значит, она перед ним в долгу. Но признаваться ему в этом она не собиралась. Хорошо, что благодаря его оплошности в ее жизни появилась Пип. За две короткие встречи Эвелин к ней привязалась. В спокойной уверенности Пип, немного покоробленный, прихрамывающий, но всё равно легко угадывающейся, она узнавала себя. Негромкая решимость Пип идти своим путём напоминала Эвелин о том, как она сама села в поезд до Лондона с одним щербатым чемоданом и с тонкой пачкой купюр в чулке. Николусу не испортить этой радости. Она непременно предпримет задуманное. Выйдет прогуляться. «Пип любезно вернула мне дневник», продолжила Эвелин. «А сегодня она поведёт меня гулять. Я заранее это предвкушаю?» Николас покачал головой. «Всякий раз, когда я предлагаю тебе прогулку, ты отказываешься», напомнил он с обиженным видом. Здесь он не грешил против истины. «Лучше прогуляйся со мной тётя Эвелин», — предложил он без излишнего энтузиазма. Мы бы оставили на двери записку для этой филантропки. Передай ей, что передумала». «Я ничуть не передумала», — возразила Эвелин. «Я хочу погулять с Пип. Она будет здесь с минуты на минуту, так что если не возражаешь, я буду собираться». Николас все еще сомневался. «Я побуду с тобой до ее прихода». Сказал он, недовольный тем, что его робкое предложение отвергнуто. «Хочу убедиться, что она нормальная». «Конечно, нормальная. Как у тебя язык поворачивается такое говорить?» Возмутилась Эвелин. «В чем ты ее подозреваешь? В намерении столкнуть меня с пирса?» Судя по гримасе Николаса, именно это он и подозревал, но ему хватило здравомыслия оставить свои догадки при себе. Эвелин надела длинный плащ. Такие были в моде несколько лет назад, а теперь выглядели смешно. Нащупав в кармане скомканный шелковый шарф, она развернула его, ожидая обнаружить моль, но из шарфа не вылетело никакой живности. Она осторожно поднесла шарф к носу и принюхалась. Пахнула затхлостью и слегка ее старыми духами. Такие вещи давно уже утратили для нее значение, но запах был недурен. Стоя перед зеркалом в коридоре, она повязала шарфом голову и осталась очень довольна своим видом. Не Одри Хэбберн, конечно, но вполне презентабельно В дверь постучали. Николас хотел открыть, но она остановила его суровым взглядом. «В своем доме я буду сама отпирать дверь. Премного благодарна». Николас виновато замер. Эвелин широко распахнула дверь, даже не накинув цепочку. Она чувствовала, как раздражён Никола с этим пренебрежением безопасностью, но ей было всё равно. Пип явилась в своих неизменных джинсах и в чём-то мешковатом. Молодёжь не переставала удивлять Эвелин. Где их чувство стиля? Никто уже не заботился о своём внешнем виде. На первое место вышло удобство. Тоже неплохо, но очень уж непривлекательно. «Доброе утро!» — пропела Пип. Эвелин показалась или сегодня она выглядела немного лучше? Под глазами оставались темные круги, зато порозовели щеки. «Доброе утро, Пип», — отозвалась Эвелин. «Познакомьтесь, это мой племянник Николас. Он, похоже, боится, что вы желаете мне зла». Пип смутилась, ужаснулась, яростно замотала головой. «Мистер Маунткасл», — начала она. «Смею вас уверить, у вас нет ни малейших причин, чтобы...» Эвелин прервала ее решительным жестом. «Я все это ему говорила. Ну, идемте. Если я не вернусь, Николас, то можешь считать, что Филиппа Рос похоронила меня в дюнах». «Просто я тебе забочусь», — ответил Николас почти дерзко. «Я тебе признательна», — бросила через плечо Эвелин. Снаружи голубело небо, Но наслаждаться голубизной мешали порывы ветра с моря. Эвелин постояла, дыша морским воздухом. Давно она не ощущала в ноздрях и в легких соли. Ощущение было чудесное, но она отвыкла от бескрайнего пространства. Не так ли рождается агорафобия? Не такая ли судьба ей предназначалась? Даже если да, она не собиралась ей повиноваться. Выйдя, наконец-то, из дому, она не испытала ни паники, ни страха. Просто вспомнила, в каком чудесном месте живет, и устыдилась, что забыла об этом. Стоя перед своим домом и глядя на бескрайний океан, уходящий за горизонт, она испытывала удовольствие от жизни. Чувство, о котором давно не помышляла. Пип не торопилась начинать прогулку, и терпеливо ждала, пока она будет готова сойти с места. Эвелин ободряюще кивнула ей. Предстояло нечто гораздо большее, чем прогулка. Но пока не ясно было, что именно. Наружу уже тянулись зелёные ростки чего-то нового, и не для неё одной. Она надеялась, что Пип тоже чувствует зарождающуюся связь между ними. Они перешли через улицу, и двинулись по широкому променаду вдоль пляжа. «Пройдёмся до пирса?» — предложила Пип. «Это не слишком далеко?» Эвелин пришла в ужас от того, что её спрашивают, справится ли она с расстоянием в пару сотен ярдов между её дверью и пирсом. Хотя, если разобраться, вопрос был не такой уж нелепый. Она ещё не знала, насколько хватит её ног. Слишком долго она не проверяла, на что способна но чувствовала себя вполне уверенно. «Думаю, дойду», — сказала она Пип с бодрой улыбкой. «Там мы подкрепимся чаем с булочкой в карамели и пустимся в обратный путь». «Хотите взять меня под руку?» — спросила Пип. «Спасибо, что предложила», — подумала Эвелин. Насколько она понимала, Пип, то было не так уж легко дефилировать под руку со старушкой. благодарю — сказала она. «Ну, — но я и так справлюсь. Какой чудесный ветерок. Помню, когда я впервые вывела малышку Скарлетт на ветер, она не знала, как на него реагировать. В материнской утробе царит безветрие. Отсюда шок. Видели бы вы ее личико при порыве ветра. Это было бесценно. Сначала она задохнулась. Это было и тревожно, и бесконечно мило. Эвелин улыбнулась этому воспоминанию, такому давнему и одновременно такому свежему. Ей нравилось говорить о дочери по прошествии такого долгого времени. «Надо делать это чаще», — решила она. Они побрели бок о бок по променаду в направлении пирса. Солнце высунулось из-за облаков, белый свет заплясал по волнам, море заискрилось. Оптимисты-отдыхающие загорали в шезлонгах и на полотенцах. Их маленькие дети в купальных костюмчиках, закрывавших всё тело, совершали забеги к воде и обратно. Когда Эвелин водила на пляж Скарлетт, та была то в платьице в горошек, то в одних трусиках, если выход на песок был спонтанным. Сейчас Эвелин поняла, что в те времена жизнь была проще. Скарлетт обожала воду. «Сказала она Пип. Прямо как маленький тюлень. Весь день могла бегать от волн. Она даже начала понемногу плавать, очень рано для её возраста. Я всегда следила, чтобы она надевала надувные нарукавники. Здесь бывают очень сильные волны». Она отвергла предложение Пип взять её под руку, но теперь сама это сделала, никак не объяснив, почему передумала. «Сейчас?» Оглядываясь назад, я думаю, что любовь к воде и привела Скарлетт к пруду. Он её манил. «Нельзя было оставлять такого маленького ребёнка одного», — подумала, наверное, Пип. Эвелин знала эти её мысли, потому что так думали все. Трагедия, конечно. Но почему трёхлетний ребёнок очутился один у садового пруда? Куда смотрела нерадивая мамаша? Как можно было такое допустить? Эвелин давно привыкла защищаться от посылаемых ей злых мыслей. Они отскакивали от неё, как пуля от щита. пип хватало вежливости не спрашивать, но Эвелин приготовилась к безжалостному вопросу. Одна она знала, что произошло со Скарлетт и какую роль сыграла в этом она сама. Не пора ли это изменить? Не доверить ли правду пип В моём детстве мы не часто бывали на пляже. Сказала та, умело уходя от темы утонувшей дочери Эвелин. Сейчас об этом смешно говорить, но ферма далековато отсюда, а мать с отцом были слишком заняты, чтобы меня возить. Когда я стала постарше, то увлеклась учёбой, и ни на что другое уже не оставалось времени. Теперь жалею, конечно, об утраченных возможностях. Когда у вас будут свои дети, обязательно используйте преимущества жизни у моря посоветовала ей Эвелин. Поднять тему материнства было с её стороны озорством, и она с удовольствием наблюдала, как Пип глотает наживку. «Сомневаюсь, что когда-нибудь заведу детей», ответила та безразличным тоном. «К тому же я живу не здесь». «Совсем забыла». Эвелин постаралась скрыть усмешку. «Отрицать свои корни вошло у Пип в привычку». «Вы же вернётесь в Лондон». Таков ваш план. Пип устремила взгляд поверх волн, к горизонту, и Эвелин увидела, как она смягчилась. «Нет никакого плана», — сказала Пип безнадёжным тоном. «В Лондоне у меня больше нет дома, и ребёнка заводить не с кем. Так что не о чем говорить». «Может быть, пора что-то поменять?» — вкратчиво спросила Эвелин, искоса глядя на неё. Пип повернулась к ней, и они встретились взглядами. «Да, думаю, вы правы».